Самая главная книга. Недавно я услышала от парня-музыканта, что ему очень стыдно от того, что он никогда не читал самую главную книгу. Название не мог вспомнить, все время повторял. Ну, там еще кошка бегает, черная такая. Да все ж читали. Ну, без этого нельзя. А я вот дурень-то так и не прочел. Кошка черная. Может, это гарпо? Да нет, русская главная книга. Там баба еще на метле летает. И еще одна на свинье. Это оказалось «Мастер Маргарита». Значит, на сегодня «Большая русская книга» — это «Мастер и Маргарита». А до этого в моде был «Доктор Живаго». Это, конечно же, хорошие книги. Так же, как и «Три мушкетера». Здорово написано, увлекательные. Но только это совсем-совсем не главные книги. не важные и небольшие. «Большая русская книга» — это «Братья Карамазова». И это моя любимая книга. В ней действительно есть всё. Все, кроме богемства героев. Ее герои – они не писатели, не художники. Никаких мастеров и маргарит. Митя Карамазов – офицер-пьяница, просто пьяница, не художник. Иван – не писатель, он, правда, журналист. Он пишет статьи, но великого инквизитора в голове сочинил. Не записал на бумажку, лень. Просто пиздежник российский, классический. алёша и вовсе в ряске. Ну да, «Братья Карамазовы» — это не разборка автора «Со братьями по Перу» или там с властями. Это религиозная христианская книга. И в отличие от Льва Толстого, Достоевский не пытается выкраивать из христианства кафтан по себе. Нет, он честно влезает в тот изначальный. Неудобный? Да нет, он вполне удобный, но просто, во-первых, тяжёлый, а во-вторых, шутовской. То есть, одевший его, человек становится смешон. Алеша Карамазов смешон. Достоевский не похож на французов, он похож на моих любимых англичан. Сколь бы ни казались русские и англичане антиподами, есть общее, в литературе есть сильно общее. Вот эти все писатели, верующие христиане, Чехов, Достоевский, а потом всю жизнь скрывающие свою религиозность, Толстовец, Маршак, Чуковский, Шварц, наши, детские, и как отчетливо это заметно в их творчестве. Что-то они пронесли сквозь бесовщину вокруг, многое принесли. Да, детские. И вот драконы и Бибигон, родная «Хроника Нарни», и «Старец засима, на самом деле родной брат Честертоновскому Фазе Брауну, и романы Грэма Грина, похожие на Достоевские. Основная догма похожа, простая идея, человек изначально слаб, грешен и смешон. И потому нужно, во-первых, иметь к нему снисхождение, к ближнему, а во-вторых, стараться стать получше, всю жизнь стараться и осваивать территорию добра, ну, хоть по миллиметру в день, как мышь осваивает новую территорию. Так вот за жизнь накопится хоть на одну луковку. К этому призывают своих героев английские писатели, вот эти, которых я люблю. К этому призывает и Достоевский. про него очень любят пиздеть как он тихо не любил этих не любил поляк в там евреев, кого он там лично не любил будучи слабым грешным человеком какие гнал телеги в дневниках в письмах в личной жизни это неважно. но в книгах достоевский очень, как сейчас сказали бы заботился о политкорректности. Он сам про себя знает, про свои фобии, и старается их не обнаруживать. Это даже забавно порой наблюдать и трогательно, но в результате «Братья Карамазова» и «Преступление и наказание» — это книги, полные любви, а вовсе не фобии Идиота я, честно говоря, не понимаю. Идиот — это, по-моему, все-таки некая личная разборка с Аполлинарией а В общем, со своей личной драмой, то есть это запутанная книга. А Карамазовые преступления абсолютно ясные, ясные христианские книги, но и бесы тоже все о том же, на этот раз о бесах, о зле. О чем говорит Достоевский в «Братьях Карамазовых»? Много страниц, и трудно вообще продраться. Я вот еще тогда, в ранней юности, ну, в 16 лет, когда первый раз прочла, и все-таки прорубилась, поняла и еще тогда запомнила, про что эта книжка, и, наверное, потом всю жизнь старалась ей исследовать Она вот про что – Про то, что не надо никогда ругать Бога, погоду и правительство, не надо ругать папашу, вообще человека, как несовершенное творение, тоже ругать не надо, потому что если только начнешь всем этим заниматься, то это путь бесконечный и очень увлекательный. Увлекательное занятие поносить, разоблачать, обличать, резать правду матку и благородное занятие. потому что в основном погода плохая, и в Питере, и в Гватемале. Погода то жара, то холод, но есть места. Вот в Москве погода в основном хорошая, но это редкое место, и поэтому там столько понаехавших. Правительство всегда плохое, еще не бывало в истории человечества хорошего правительства, ни разу, ни одного народа. Папаша часто бывает нехороший, человек в целом никуда не годится. Помещик затравил мальчика борзыми щенками, турки, опять же, стреляли младенцев. Это Достоевский все сочинял еще до, например, Освенцима. У него главная телега по младенцам – турки. А уж бог-то, который все это терпит, бог терпила. Ну, как такого не ругать? И вот этим как раз занимается Иван Карамазов. Там есть еще мелкие сошки Ракетин, Меусов. Те ударяют по погоде и правительству. А Иван сразу по верхам, по богу. И говорит, говорит часами. Потом там есть еще черт. Это такой приживальщик Иванова видения. То есть его голос – это все тот же Иванов голос. Он тоже говорит часами, страницами, километрами. Великий Инквизитор, тоже Иванова творение говорит десять страниц. Десять было страниц. Десять страниц он объясняет, что человек – дерьмо и свобода недостоин. Ну, то, что мы уж сто раз потом видали в американском кино. Читали в антиутопиях, в Орвейлах, Замятинах, Хакслях. Все эти ребята вышли из десяти страниц Великого Инквизитора, из этой телеги. Только она местами трудночитаемая а ребята пересказали своими словами, вполне популярно В общем, все вместе они там наговаривают как минимум треть книги. А если еще с адвокатом Фитюковичем, про него глава так и называется «Прелюбодей мысли». Вот все это вместе взятое и есть прелюбодейство мысли. Потому что все эти мысли, телеги и теории не стоят ломаного гроша. Ибо мы тут, на этой земле, с этой погодой, с этими принятыми формами государства, с родителями, которых не выбирали, слепо, глухо, немые, хромые, горбатые, бредем почти в темноте. Но почти один тонкий луч нам светит, только один, и никаких других вариантов. И, начиная ругать погоду, ты непременно перейдешь на правительство, оттуда уж на несовершенство человека, а там уж непременно перейдешь и на Бога. И вот тут-то ты, разойдясь в своем красноречии, идешь по нарастающей. Обличение все интереснее и интереснее. Хуль там погода, тут уж само мироздание. Ты говоришь, заводишься, ты уже в азарте, брызжет слюна изо рта, и раз! Вот эта твоя ораторская слюнка взяла и потушила тот еле-еле мерцающий огонек. Ты его заплевал, и он погас. Сделано прощание так, шшш, и погас. И дальше ты идешь в темноте, в полной уже... дезориентация. Что же происходит с Иваном в результате его могучей обличительной деятельности? Он подбивает своего сводного брата Лакея убить ихнего папашу. Зачем? Это ведь Иван подбивает, не Митя. Между Иваном и папашей никакая грушенька не стоит, и никакого рокового треугольника. Подбивает убить папашу, чтобы тот случайно не успел на грушеньке жениться. и отписать ей наследство, чтобы папаша быстро умер и оставил трем братьям по двадцать тысяч, и чтобы он, Иван, спокойно поехал в Европу, не на свои жалкие две, а вот на эти нормальные двадцать. То есть человек заплевал фонарик, и немедленный результат. Он, в общем-то, организовывает убийство собственного отца из-за денег. То есть подобного рода обличитель становится таким уже дерьмом, которое сильно хуже погоды и правительства. он уже становится на дорожку, которая ведет его прямо к тем туркам, к тому помещику. В общем, туда. Забавно сейчас задним числом осознать, насколько же мы советские. Ничего вообще в русской классике не понимали. О чем там? Почему три сестры не едут в Москву? Все время говорят «в Москву», «в Москву», а сами не едут. Да потому что им нечем в Москве платить за квартиру. И чего там дядя Ваня переживает насчет продажи имения? А все то же. У Чехова всякая пьеса про то, что герои работать не могут и за квартиру им платить нечем. Только и есть вариант дожить в старом помещичьем доме. А для нас, тогдашних, все это имение, закладные, наследство было чем-то не из нашей жизни. Как-то странно казалось убить отца ради денег. Не ради любовного соперничества это нормально. Любовь, как источник всех пороков, у нас как раз декларировалась. Но деньги – это как-то неинтересно. А там на Западе всегда русскую классику понимали, а теперь вот и у нас, наконец, пришло для нее время. Там есть два главных антипода в книге «Иван и алёша Это их спор. Митя, обаятельный, увлекающийся дурачок, нужен для того, чтобы показать, как его тянут все, кому не лень, в разные стороны. и «Как Алёша перетягивает». Но там, в книге, Алёша и Ивана перетягивает. Я думаю, что за последней страницей «Алёша идёт в мир» Достоевский хотел сделать из него потом разочарованного и, кажется, революционера. Хотел, но не сделал, потому что это была бы ложь. Алёша абсолютно цельный и сформировавшийся человек. Если он пошёл в мир, то выйдет из него, ну, на ту пору, какой-нибудь активный земец, земский деятель. А вот Иван — совсем другая история. Из Ивана-то за последней страницей может выйти новый старец засима потому что Иван, пройдя этот путь, все понял, чуть не спятил, чуть концы не отдал, свалился в горячке, но понял. И он, конечно же, станет очень верующим человеком. У него, у Ивана, опять зажглось. Тот заплеванный фитилек, как в газовой колонке. В общем-то, Иван Карамазов и Родион Раскольников – это одна история. Достоевский рассматривает с двух сторон один случай. Остальные герои Карамазовых – Митя, это символ страстей, слабостей человеческих, отсюда любовь к нему автора и снисхождение. Грушенька, недаром ее фамилия Светлова, она очень добрая, хулиганка, конечно, но бесконечна и действенно добра. Двое, Грушенька и Алеша, на протяжении всей книги не говорят ни одного лишнего слова. Они вообще говорят сильно меньше других, они все время что-то делают, потому что... Альтернатива одна – не заморачиваться несовершенством погоды, правительства, Бога и человека, жить только идеей действенной любви, а проще – действенного добра. Увеличение территории добра, ну, хоть на скольчко, ну, хоть на миллиметр. А завтра выйдет еще на два, а послезавтра выйдет, что вообще не продвинулся, но главное – не сдавать позиции, стоять твердо. На следующий день глядишь – и опять продвинулся. И не надо мне говорить, что легко вещать о доброте с большой конюшенной улицы. Я все, что надо, прошла. На войну не ездила, потому как бабе ездить с контрактником не принято, а отечественный бог моему поколению не приготовил. Насчет всех прочих видов дерьма, нищеты, боли, чисто физической, все, что я могу сказать, извинить, что не умерла. И когда я слышу фразы типа «а поездила бы ты в метро», мне смешно, потому что пишущие явно не в курсе, что бывает, когда и на метро нету. когда и метро дорого, и ты просто идешь пешком три часа, совсем не по прогулочным ландшафтам. И у меня есть свой опыт потери ощущения тыла за спиной. У Карамазовых папа плохой, но и вообще в детстве братьев отсутствует положительный пример. Там их передают с рук на руки какие-то невнятные, почти не обозначенные тети, и только алёша неведомо как, помнит и любит неведомую мать. Ни у Мити, ни у Ивана, никакой любви, никакой родни нету. А в моей жизни все это было, вечный тыл за спиной, и, наверное, сколько себя помню, был старец засима это были родители, молодые красивые, но они являлись эталоном нравственности. Они были хулиганы, как грушенька, но при этом с точки зрения вот этого самого добра совершенно правильные. Просто порядочные люди, с полным набором правил и табу присущим порядочным. Кажется, это простые правила и запреты, но частое выполнение их сопряжено с неудобствами и беспокойством, простое воспоминание детства. Мы жили в далеком новом районе, от метро еще полчаса на трамвае. Добраться до магазина ДЛТ занимало полтора часа. И вот мы с мамой едем в эту самую ДЛТ полтора часа, делаем какие-то покупки, и в том числе маме украшения, такую бижутерию, хрустальную слезку. Потом едем домой и доезжаем почти до самого дома. Уже в трамвае мама открывает эту коробочку и видит, что там этих слезок две. То есть продавщица нечаянно положила вторую, перепутала что-то. Я так обрадовалась, я прыгала просто от счастья. Вторая мне будет, да? Я радуюсь, а мама сидит мрачная и тихо расстраивается. «Господи, надо же назад ехать. Дальше мы едем назад, возвращать эту лишнюю слезку. По дороге мама мне объясняет, что иначе у продавщицы вычтут цену этой слезки из зарплаты и польют слезки уже не хрустальные. В общем, потратили лишние три часа, вместо того, чтобы получить на халяву лишнюю цацку. Так я росла, и многие из моих друзей знакомых так росли». Выросли мы с идеей, что по-другому нельзя, невозможно, разные люди с разным этическим прошлым, с разным социальным окружением, из разной среды и из разных частей России, объединенные лишь вот таким детским опытом, и этим с детства усвоенным набором правил. И в какой-то момент по всем панам, как следует, ебнуло. Это был ужас, это были девяностые. Вокруг все сдвинулось и поплыло, и родители наши растерялись, и чувство тыла за спиной исчезло, и тогда тылом стали братья Карамазовы, и мы справились. Я говорю «мы», потому что это и есть мое «мы». Мое «мы» — люди родом из детства, вот с такими детскими историями. то есть с раннего возраста, заряженные обаянием добра и честности. Это мое «мы», но отнюдь не всем так повезло с детством. Многие люди вырастают без четко расставленных вокруг нравственных ориентиров и медленно, с трудом, но все-таки приходят к идее добра. Братья Карамазовы – это как раз история детей заброшенных, детей лишенных поводыря. Братья выбредают к свету, каждый в свой очередь. У Алёши есть старец Зосима, остальных братьев в результате выводит Алёша. Но Игрушенька тоже. Алёша и Игрушенька — это, в общем-то, метафора Христа и Магдалины. С Иваном всё будет хорошо, он научится любить, с Катериной Ивановной нет. У неё гордыня, и она, кажется, неисправима. Есть деньги, она ими сыплет. Она семье Снегирёва даёт, она мити на побег собирается дать. Но всё это её разборки с мити и Иваном, а, в общем, со своей красотой и гордостью. Она вся поза, театр, и там просвета не предвидится, потому что она бесконечно самой себе нравится и только лишь самой собой занята. Катерина Ивановна – это повторение все той же, когда-то поразившей Достоевского, мерзавки Аполлинарии Сусловой. Такая вот лилит. А вот маленькая девочка Лиза Хохлакова – это такой маленький Иван. Она проходит случай Ивана в свои 14 лет и пройдет, и тоже из нее выйдет человек. И в конце все эти мальчики на могиле Илюши, все эти Алешина птенцы, вот в них Достоевский верил, они его надежда. А дальше были две революции, две войны. Все они умерли? Нет, кто-то выжил. Даже если в революциях и войнах умерли все лучшие мужчины. Да, в войнах и революциях всегда гибнут лучшие мужчины, потому что лучшие первыми поднимаются в атаку. и не умеют пригнуться но женщина умеет пригнуться и спрятаться женщинам часто удается выжить даже если выжили только женщины все равно они были уже с начинкой они снова кого то родили все возвращается на округе своя русские школьники поправляющие карту звездного неба и русские профессора так похожие на русских школьников и все те же достоевские русские вопросы достоевский не кончается с пелевиным и сорокином стебом и приколом Он вообще еще только начинается.